Глава 26. Думая о пропавшем капитане, она знала, что сейчас способна была убить, если понадобится, а если нужно, то и умереть. И это казалось таким естественным. Шейн был прав, Кристины больше нет. Есть Крис. Мы прибыли. Выходим. Раздался за ее спиной голос Заури. Девушка очнулась и обтерла лицо рукавом. Довольно с нее. «Хватит реветь!» Она молча прошла вслед за пиратом, при выходе сталкиваясь с вилом. «С прибытием, новенькая!» Эдриец подмигнул пленнице, держась за какие-то металлические балки перед опускавшимся трапом. «И тебя тем же концом по тому же месту!» Сухо кинула ему Кристина, расправляя широкий капюшон и накидывая его на голову. Пряный воздух моментально наполнил легкие до головокружения. Девушка сошла на каменную, блестевшую от недавно прошедшего дождя платформу, по всей видимости, природного происхождения. Похожих выступов было множество, различавшихся размером и наклоном. Ветер сорвал капюшон, и Кристина остановила попытки надеть его снова. Ее внимание привлекла округа. Пока они следовали за Зауре, пленница разглядывала окрестности долоней. Почва здесь была каменистая, с редкой порослью низкой травы. Ниже, у кромки леса, она становилась гуще и ярче. Кристина разглядела пятна каких-то цветов, а затем что-то мелкое промелькнуло в зарослях ярких кустарников, взмахнув тонким длинным хвостом. Гаин проследил за напряженным взглядом девушки и пояснил, что хищников тут не водилось. Шли они долго, тщательно минуя разрушенную окраину города. Кристина украдкой всматривалась в размытую черневшую линию, едва различая многоэтажные здания. Заури даже не смотрел в эту сторону. Казалось, он нарочно отводил их все дальше, упрямо глядя то вперед, то под ноги и пиная попадавшиеся мелкие камни. Их группа спускалась все ниже, вскоре достигая самого леса. Девушка провела пальцами по широким большим листьям местных деревьев. Кончики ее пальцев сразу покрылись тонким слоем серебристой пыльцы, которую она умудрилась стереть с них. Раскидистые ветви приняли их под свой свод, укрывая от мягко прогревавшего местного светила. Здешнее солнце клонилось к горизонту, обещая скорый вечер. Кристина окликнула пирата, намереваясь уточнить, долго ли тот собирается бродить по округе, словно сусанин. «Скоро уже», — коротко ответила Заури, упрямо ведя их через щедрые заросли серебряных деревьев. Если бы вот так поднять голову и поглядеть вверх, то красота была удивительная. Кристина так и сделала, забываясь на минуту, но была одернута вилом. Молодой человек схватил ее за рукав, кивком головы указывая вперед. Кристина поглядела туда же, замечая некие горные пики, светлевшие над макушками деревьев. Девушка пригляделась и поняла, что это были искусственные сооружения. Самая высокая из трех конструкций утратила свою верхушку. Зато две оставшиеся напоминали пленнице что-то, что она пока не могла понять. Примерно час спустя, окончательно теряя терпение и снимая плащ, цеплявшийся за все вокруг, Кристина просто остановилась. «Хватит! Говори, зачем мы тут! Что тебе нужно, Заури?» выкрикнула девушка прямо ему в спину. Рядом с ней остановился Эдериец, опираясь на ствол дерева. «Она требует, Заури?» Деланно испуганно произнес Вилл. «Я требую!» Не поддаваясь на провокации Ваухана, подтвердила Кристина. Заури вздохнул и остановился. «Вы выкрали информацию с Палангары. Этот смурф Девушка махнула с плащом, зажатым в руке, в сторону Эдерийца. «Этот синий гад сказал, что я была твоим заказом!» «Что тебе от меня нужно, Заури? «Я просто добрый малый, который хочет немного помочь!» Широко развел руками пират. «Ты скотина! И в обратном меня не убедишь!» Прорычала пленница. «Обидно!» Гаин почесал щетину на подбородке. «Но заслуженно!» «Зачем тебе данные Улвика? Решил таким образом исправить положение на своей планете? Опыты на мне ставить, удумал гад. Или размножить каким-то там способом?» Кристина яростно швырнула в пирата несчастный плащ. Ваухан рассмеялся у нее за спиной. Сам же Заури не стал уворачиваться от дорогого снаряда, поймал и аккуратно свернул, затем зажимая подмышкой. «Гибель моей расы стала проклятием». И это навсегда останется в памяти тех, кто выжил. Неужели ты думаешь, что я желаю шанса возрождения для планеты, которая останется в памяти той же болью? С меня хватит, Кристина Кэль. Я уже давно смирился с этим. И надо сказать, в космосе достаточно привлекательных баб, чтобы не заморачиваться. Хрипло загоготал пират. Тогда какого черта мы тут делаем? Решил провести экскурсию? Затаив кровную обиду, проговорила девушка. «Развлекались, значит. За ее счет!» «Нужно забрать корабль. Магра стоит у долоней собран. «Что это?» — спросила Кристина, не желая поддаваться примирительному тону Гайна. «Расскажи девочке еще одну сказку, Заори. У тебя чудесно получается». Продолжая посмеиваться, Вилл прошел вперед, явно зная дорогу. Кристина не сдвинулась с места. «Я за всю жизнь столько не говорил, Снежок», – возмутился пират. «Если мы пойдем и на ходу поговорим, так и быть. Или я свяжу, и этот парень тебя потащит». Кристина сверкнула фиолетовым взглядом в сторону Ваухана и угрюмо пошла в направлении видневшихся гигантских сооружений. «Да ланей, собран! стоит здесь с начала времен», – начал повествовать Зауре. Никто не знает, кто его построил, да и о том, для чего ходят лишь легенды. Но народ чтит их. Они вышли на открытое поле, раздвигая последние ветви, опущенные почти до земли. Кристина присвистнула, поднимая голову и глядя на величественные пирамиды, уходившие под небеса своими макушками. Лишь самая высокая из трех была разрушена, видимо, попавшим в нее снарядом. Между светлых камней, из которых они были сложены, пробивалась трава. Девушка остановилась, засовывая руки в карманы узких штанов, теперь понимая, что они напомнили ей ранее. Видя ее реакцию, Ваухан не применул поддеть. "Навела, что-то, Кэль!» «Скройся!» – процедила Кристина сквозь зубы, слишком ошеломленная, чтобы слушать Эдерийца. Меж тем Заури продолжал объяснять. «По легендам моего народа, хотя я не склонен верить в эти сказки, Шарион не является нашей родиной и только приняла нас в свои объятия, когда мы скитались по космосу. Легенды говорят, что было три брата, и когда наш мир стал погибать, они собрали образцы жизни, каждый на свой корабль, и отправились в космос искать новый дом. Чтобы там дать новую жизнь и новый шанс для своего народа. Три грани символизируют три пути, а сама Собран указывает в небо, туда, куда они отправились. Пират Горько мотнул белой головой, прищуриваясь и глядя на верхушки сооружений. «Мы потеряли свой шанс, Кристина. Погляди на этот мир. Если все это правда, надеюсь, у тех двоих получилось складнее». По отчетам портовых служб, за последние пять часов Ансархед покинули 17 кораблей. Это лишь официальные данные. Частные порты не проверены. Корсон кивнул и продолжил слушать дежурного офицера, передававшего полученные по запросу данные. Адмирал дал ему договорить, затем приказал покинуть каюту и поглядел на экран, обращаясь к экипажу серого путника. Чтобы проверить эти данные, уйдет уйма времени. Рядовой Ваухан покинул борт в то же время, что и Кейл. Я исключаю совпадение. Мне пока нечем подтвердить его причастность к похищению. Корсон оперся ладонями о край стола и нахмурился. Я не смею делать никаких официальных заявлений. Вы прекрасно понимаете, чем это чревато. Для этого нужны неопровержимые доказательства. Вы считаете, что Авил Ваухан... «Представляет интересы короны Эдеры?» «Он похитил Кристи по приказу Ее Величества?» Мрачно осведомился Сапер. «На сегодняшний день две самых заинтересованных стороны в вопросе рядового Кэль это представительство ИСС и Шариан. Я склонен думать, что принцесса Селен имеет непосредственное отношение к исчезновению капитана Шейна». Адмирал замолчал на несколько секунд, поправляя козырек своей фуражки. Стоит задуматься и над тем фактом, что рядовой Кэль входила в эти планы. «Короне Эдеры, нам нечего противопоставить», — удрученно произнес каранец. «И сейчас Кристи может быть где угодно, как и капитан». Если Кап отказался принять предложение ее высочества, то представляю себе силу ярости этой женщины. Она не даст Шейну умереть легкой смертью. Процидил сквозь зубы Алайн. Это не покроет нанесенное оскорбление, значит, есть вероятность того, что Селена распорядится сослать его на руднике Ремина Или же велит отдать его охотникам, которые доставляют новых рабов для арен, предположил Сапер. Полагаете, что отдалок на Гелиодоре, уточнил адмирал. Это вполне возможно. Как и вариант офицера Торна. «Но это не говорит о том, где может находиться Кристи», — добавил Каранец. «Она может быть доставлена на одну из официальных баз ИСС». Алайн прикусил губу, задумчиво постукивая пальцами по приборной панели. «Если только не нужна Селен для чего-то иного». «Какие у вас предположения?» Корсон подошел ближе к экрану. «Пока ничего достойного я не могу ответить. Я прошу дать нам время. Сколько будет возможно?» «С надеждой» обратился к командиру доктор. Адмирал посерил еще больше, снял свой головной убор и положил на него ладонь. «Я подтвержу ваше официальное задание и тот факт, что задержание разыскиваемого за пиратство Гайна ведется группой, которую возглавляет капитан Шейн. Даю пару суток, в течение которых вам надлежит отыскать его. Иначе мне придется укрывать вас и лгать дальше». А в случае, если ее высочество оповестит вышестоящее командование о неподобающем поведении и побеге капитана, вопрос о занятии мною должности будет решен коротко и в известной вам форме. Это не будет допущено. Торн выровнялся, выражая благодарность за оказанное доверие. Как и объявление вашего товарища дезертиром. Коротко добавил Корсон, прерывая связь. Сапер с низким рыком сел в капитанское кресло. Торн опустился в соседнее, наблюдая за тем, как Каранец подготавливает корабль к взлету. «Нужно закончить с образцами, взятыми у Крис!» Алайн повернул голову и посмотрел на безмятежную Бии. Голограмма улыбнулась, ожидая очередной команды. «Надеюсь, ничего неприличного они с тобой не делали?» «Вопрос задан некорректно», — мерцала Бии. Доктор только открыл рот, намереваясь пояснить голограмме суть своего вопроса, но сапер предупреждающе покачал головой. «Какая часть данных была проверена? Какие запросы были сделаны?» — спросил Торн. «Был получен полный доступ к информации о проводимых исследованиях за последние три цикла», — ответила Би. «Полный?» — Алайн удивился. Данные о Крис не были введены в основную систему хранения и были вполне надежно скрыты. Какие запросы были сделаны? Вопрос задан некорректно. Голограмма дрогнула, искажаясь на мгновение. Что значит некорректно? Вышел из себя Торн, резко вставая с кресла. Мужчина обошел голопроектор кругом, сверля БИИ сердитым взглядом. Каковы были запросы? Вопрос задан некорректно. Очаровательная улыбка заставила доктора пожалеть о своих выводах относительно неуравновешенности своего товарища. Он начинал понимать капитана. «Были запросы, каковы?» — мрачно потребовал он. «Вопрос задан некорректно». «Запросы, каковы были?» — рявкнул Торн, слыша за спиной урчание и тяжкий вздох Каранца. «Поступил запрос». «Относительно исследований, проводимых в области агрессивного поведения индивидуумов, находящихся долгое время в замкнутом пространстве», — пояснила Бии. «Тут мой запрос!» — возмутился доктор. «Меня интересует то, какие данные были нужны ИСС!» «Вопрос!» «Только попробуй сказать, что он некорректен!» — прокричал Торн. «Вопрос!» «Вопрос!» Бии замерцала ярче, Затем принялась истерично искажаться, пока окончательно не пропала. «Да что за ерунда!» «Они здорово покопались в данных путника, Олайн. Успокойся, иди к себе и продолжи то, что должен делать. В любом случае, самым разумным будет считать то, что у ИСС имеются все данные с корабля». Саппер кивнул доктору лохматой головой, указывая в сторону выхода с мостика. «Давай, будь полезен там, где это у тебя лучше всего выходит».